Съемка. Маленькая документалистка раскроет истину, затерянную в реке времени. Фестиваль поп-звезд? Не скрывая удивление, переспросила Харитти у своего старого знакомого, уличного музыканта. Они стояли перед станцией 20-го района. На часах было 11 вечера, поэтому народу на площади было немного. Да, он пройдет завтра в первом районе, подтвердил он. Фестиваль поп-звезд! Пробромотала Харитти, поглаживая висящий на шее фотоаппарат. У нее были короткие черные волосы, а круглые глаза вечно бегали туда-сюда. На вид сия Хорис совсем юна. Можно с одинаковым успехом дать хоть 10, хоть 16 лет. А на деле она студентка, притом совершеннолетняя. Вот только в университете девушка почти появлялась. Куда больше студенческой жизни ее занимало хобби. А что за хобби, легко догадаться по фотоаппарату. Хорисия уже много лет снимала этот мир на камеру. И хоть она сама не выросла, но вырастила огромную страсть к фотографии. И эта страсть с годами становилась лишь глубже. Теперь ради интересного снимка Харития была готова бежать хоть на край света. В тот день впервые за долгое время навестил 20-й район. Очень кстати столкнулся с знакомым, у которого полюбопытствовало. «Есть что-нибудь интересное?» «Вот вечно ты, как что-нибудь спросишь!» Улыбнулся тот, и поправив за спиной чехол с гитарой, рассказал о фестивале. «Говорят, там можно пообщаться с поп-звездами. Я тоже поеду», — добавил он. «И давно ты по звездой заделался, Икума-кон!» «Что? Нет-нет-нет, я чисто по работе!» Икума Мамоти был приятным молодым человеком, мечтающим сделать карьеру музыканта, ради чего 20 лет и перебрался в Токио. Днем он работал в компании перевозок, а по вечерам пел под гитару перед станцией. не так понял, там одни девушки будут, хотя ты таким, наверное, не увлекаешься!» Заметил он, протягивая Харити пакет со сладостями, угощая нет одного из слушателей. кому давно обжился в Токио, хотя в его говоре все еще слышался акцент. Но кроме этого, была у него одна большая тайна. «Жаль, что ты не можешь есть сладкое». Будь моя воля, я бы от любой человеческой еды не отказался, не только от сладкого. С виду он обычный парень с обычной мечтой, а в действительности голь. Чудовище, питающееся только человеческим мясом, и чьи глаза при первых же признаках опасности становятся алыми. Хотя все гули разные. Экому, например, совсем мягкий по натуре, старается вести жизнь обычного человека. Он никогда и никого не убивал. И ел только плоть самоубийц. Кстати говоря, как дела у Цукиямы-кун? Спросил Экому еще об одном гуле. У Цукиямы? А, он типа в сталкеры подался, что ли? Вот странно, чем бы он ни занялся, ты почему-то всегда принимаешь это как должное. Экому и Цукиямы были как небо и земля. Шу Цукияма – агрессивный гуль, готовый жизнь положить в погоне за новыми вкусовыми ощущениями. Ради обычного вкуса он пойдет на любую подлость. Со своими врожденными инстинктами он не боролся и регулярно охотился на людей. Что делало его с человеческой точки зрения самым обычным гулем? Вот только сами сородичи считали Цукияму тем еще чудаком. С он общался еще со старшей школы, когда она засняла его ужин. Рейтин тогда подозревал, что с Цукиямой что-то не то. поэтому проследила за ним и сорвала джекпот. Поначалу Цукияма хотел убить ее, но, заметив в страсть Харите к фотографии, который не могла перебить даже чувство самосохранения, очень удивился и даже заинтересовался ею. С тех пор они дружили, хотя такого друга, как Цукияма, не очень-то будешь в восторге. Но в последнее время Цукияма днем и ночью думал лишь об одной жертве. Сказал, нашел ужасно аппетитную дичь, но пока никак не может ее вкусить. «Хм, очень не повезло», — заметил Экума. «Я не говори», — согласилась Харити, захрустев конфетами. «Ты лучше мне вот что скажи. Этот фестиваль завтра, так?» М -м, «А что, все-таки ты пойдешь?» Не смог скрыть удивление Экума. Он явно не ожидал, что Харити загореться рвануть на концерт. Харити указал на фотоаппарат. «Че удастся заснять что-то интересненькое?» Экума криво смехнулся. «Твое интересненькое всегда отдает чем-то опасным». На фестивале было по-настоящему жарко, и дело не в том, что на улице стояла жара. На огромной площади было множество прилавков с товарами, и каждый прилавок в честь какой-нибудь поп-звезды. Под открытым небом установили сцену, и теперь вокруг нее теснились толпы гостей. нам ничего не видно. Харити уже собралась посмотреть на поп-звезд, раз уж приехала, но тут столкнулась с непреодолимой проблемой. Мужчины самого разного возраста выросли перед ней стеной, и миниатюрная Харити никак не могла пробиться к сцене, и пофотографировать». Харитей задумчиво поглядела по сторонам и вдруг заметила большое дерево неподалеку. Она пробилась к нему, обошла и, прикинув расстояние до веток, забралась на торчащий из земли корень. Она подпрыгнула, ухватилась за дупло и шумно залезла на толстую ветвь. Усевшись там, Харитей поднесла глазам фотоаппарат. К счастью, Зум позволял увидеть в подробностях сцену и танцующих там поп-звезд в пестрых костюмах. Позже оказалось, что здесь будут не только танцевать, И не обязательно в пёстром костюме. Некоторые поп-звёзды носили наряды в пастельных тонах, а песни и танцы сменялись химористическими номерами. Так что Харитее было чем заняться. Она то и дело щёлкала затвором. «Ммм, но чего-то подобного и стоило ожидать». Привормотала она, просматривая знакомые снимки. Уже близилась середина фестиваля, и овации зрителей стали гораздо тише. На смену раскрученным поп-звёздам стали выходить те певички, которых даже по телевизору не увидишь. И вот на сцену поднялась серьезного вида девушка. Харития сразу ее заметила, и вся подобралась. «Встречайте поп-звезду женского университета, Митсубу-тян!» «Что-то на совсем на звезду не похожа», — подумала Харития, поднимая фотоаппарат. Ведущий еще не умолк, а музыка уже заиграла, и Митсубу запела. «Вау!» Митсубу почти ничем не отличалась от обычной поп-звезды. Юбочка с оборками, ленточки, ободок. Но голос у нее оказался и хорош, чистый и звонкий. Вот только пела она с какой-то грустью на лице. Что отлично считалось, особенно между куплетами. И, конечно, эта грусть совсем не подходила веселой песенке. Девушка пела недолго, времени и отвели всего ничего. Когда музыка стихла, Митсуа поклонилась и бегом покинула сцену. И тут Харити услышал сердитый окрик. «Эй, нельзя лазить по деревьям, это опасно!» Прямо под деревом стоял охранник, один из тех, кто следил за порядком на фестивале. Заметив его, Харития быстро сползла с ветки по стволу и бросилась к сцене со всех ног. «Стой!» Попытался остановить ее охранник, желая, видимо, прочесть свои аннотации до конца, но Харития ловко смешалась с толпой и быстро затерялась. Убедившись, что опасность миновала, она открыла на экране фотоаппарата последний снимок. «О!» На нем была Митсуба. Легкомысленный наряд поп-звезды странно сочетался с отсутствующим выражением лица и пустыми глазами. Она приоткрыла рот, и казалось, что на кого-то зовет. Фотография получилась какой-то грустной. Тут явно что-то нечисто. Решила Харития. Покинув фестиваль, она зашла в ближайшее работающее кафе. Достала из сумки ноутбук и загрузила у него снимки. Попивая какао с горкой сбитых сливок, она еще раз, уже на большом экране, изучила фотографию Митсубе. А потом стала искать в интернете все, что только есть на Митсубу. И скоро Харити выяснила, что ей 19. По характеру она тихая и серьезная. Привлекать внимание особо не любит. Так что некоторые фанаты даже задаются вопросом, а зачем тогда нападалась шоу-бизнес? «Тут явно что-то не то. Любопытно!» Пробормотала Харити и стала пролистывать другие снимки Мицубы. Как вдруг услышала дверной колокольчик. В кафе кто-то зашел. И шестое чувство подсказало Харитее — поднять глаза. «М?» Интуиция, как всегда, не подвела. В кафе явился никто иной, как сам гурман — гуль Шуцуки Яма. Он тоже заметил Харитее. Выставив перед собой правую руку и прижав пальцы левое колбо, он, слегка прогнувшись в спине, воскликнул «Одьё!». Посетители кафе тут же на него уставились. «Эх, может, он просто не умеет не привлекать к себе внимания». Вообще не бережется, словно ему все равно, если его поймают. Живет свое удовольствие, даже следователь ККГ при всем их профессионализме может обставить. В который раз подумалась Хоретия. Хори, ты меня поджидала? Вот еще. Цуки Яма сел напротив нее. Тогда что ты тут делаешь? Фотки просматриваю. Хм -хм. Вечно ты со своими фотографиями, little insect Дай взглянуть. Цукияма изящным жестом выставил перед собой ладонь, и Харития взяла и поставила на нее ноутбук. Под его весом рука Цукияма качнулась, и он не удержал компьютер, а стукнулся тылом ладони о столешницу. О, какая ты шалунья! Не меняясь лица, он спокойно поднял ноутбук на ладони, и демонстративно, воображая себя, видимо, пианистом, одной рукой стал стучать наигрывать по клавишам, просматривая фото. «Не знал, что ты и такое снимаешь». Заметил он, не забывая ритмично жать на кнопки. И тут его палец замер. «Хм?» На экране была мицуба «Достойный драгонегреческий статуи, белоснежный изгиб подбородка и шеи, полный печали, пьянящий взгляд. Превосходно пойманный образ!» «Звать Митсуботян!» — сообщила Харитси, забрав у Цукияму ноутбук, еще раз посмотрела снимок. «У меня прямо руки чешутся, наделась не еще больше классных фоток!» Официант принес Цукияму кофе. И тот, отпив немного, хмыкнул. «А ты знаешь, Хори, я сейчас тоже кое от кого без ума. «Ага, от Канеки Куна». Кёна Канеки — гулик, который раньше работал в кафе Антейко, расположенном в двадцатом районе. Не так давно Цукияма загорелся идеей съесть его, но теперь зачем-то помогает. И хотя Канеки не то, чтобы доверял новому союзнику, Цукияму это ничуть не смущало. «Даже до твоих ушей дошли истории о нас». Цукияма встал. И воздел к потолку правую руку. С той секунды, как я решил к нему присоединиться. Каждый мой день все спайси и спайси. Ты наверняка заметила, что я весь сияю. Ага, переливаешься, как новенькие монетки, которые канаки кун знай себе, тратит. Но деньги тоже сила. И если с их помощью я могу купить время Канеки-куна? Да будет так. Чем чаще мы будем общаться, тем крепче будут тут с доверия. «Рассуждаешь прямо как ухлёстывающий за хостес назойливый клиент. Он пытается втереться к нему в доверие, чтобы однажды садить нож в спину, а потом слезать с лезвия, капающую кровь». Подумала Харитея. «Только, сдаётся мне, и этот Канеки-кун не настолько наимен». «Ам, да», — вспомнилась ей вдруг. «Сукияма-кун, как у тебя в последнее время с питанием?» Теперь Канеки постоянно переезжает с места на место, из района в район, как будто ищет что-то, и Цукияма катается вместе с ним. Знаешь, с какой тщательностью ее знакомый привык выбирать жертву, Харити невольно задумалась, как же справляется. Ведь после Канеки абсолютно все его жертвы отошли на второй план. «Не голодаю ладно», — отмахнулся Цукияма. «После знакомства с Канеки-куном, мне вся пища кажется пресной, настолько он уникален». Он явно хотел завести очередной монолог о Канеке, но Харити, не держав изумления, его перебила «Чего?» «Самопровозглашенный гурман опустился до фастфуда?» Цукияма с обескураженным видом вскочил. «Пардон-ме!» «Нет, я понимаю, что ты нацелился на канаке Куна, но ты же всегда столько внимания уделял своим трапезам, и тут на тебе! Не думал, что люди могут так сильно меняться?» «Хотя, он вот же гуль!» Подумала Харитси, убрав сумку-ноутбук, встала за стола. Она хотела уже протиснуться мимо Цукиямы на выход, но тут преградил ей путь правой рукой. «Постой!» Нахмырившись, он со скорным выражением лица выдавил себя. «О, Хори, твои слова пронзвили мой раненый сладостью и нежностью, рейр-чизкейк!» «Будто ты ел когда-нибудь чизкейки!» — сухо заметил Хорития. Пропустив её словами мою шею, Цукияма с горечью продолжил. «О, Хори, ты совершенно права!» Не знаю, когда я, Шуцуки Яма, сошел с определенным мне судьбой пути вечного искателя деликатесов и стал довольствоваться пресной пищей. Но раз вкусив Канеки куна теперь я понимаю, все остальное такое пресное, такое затхлое И все же, он вдруг пнул Харития пальцем. Пусть я не могу насладиться вкусом, но красота мне все еще доступна. Я решил, та печальная дива станет моей. Че? Отмерла тут Харития. Он нацелился на Митсуботян? Не вздумай, я ее хочу пофоткать. Ее снимок пробудил во мне уже позабытый аппетит. Разумеется, с Канеки Куном ей не сравнится, но она годится для неплохого коктейля. Ты уж не обижайся, но она моя. Харития думал смолчать, но, глядя на самодовольную улыбку Цукияма, не выдержала и, схватив свою кружку плеснул ему на голову остатки густого какао, после чего выскочил из кафе под истушный вопль. «Хоре, ты хоть представляешь, как долго я делала кладку?» «Переживешь, вернешься домой, станешь под душ и все дела!» Огрызнулась про себя Харития. Поправив лямку болтающейся на боку сумки, она достала телефон. Нужно во что бы то ни стало. Найти мицубу раньше Цукиямы. «Это здесь!» Пробормотала Харития, осматривая многоквартирный дом. Разузнав, что Митсуба живет в общежитии своего агентства, она быстро наткнулась на снимки упоминаний в личном блоге «Звезды», А та же на сообщение очевидцев, которые видели мицуба на улице, та, что Харити быстро вычислил нужный адрес. Было уже за полночь, и Харити не особо надеялась, что мицуба жива. Шансы где-то 50 на 50. Особенно если учитывать власти возможности Цукиямы, а еще то, как легко он покупал нужную информацию. В окнах горит свет. Харити сбежала по лестницам второй этаж и нажала на кнопку звонка. И за двери донеслось. Да? Кто там? Харития узнал голос Митсубы. «Значит, пока жива. Но кто знает, когда на нагрянет кияма Харития повернулся лицом к глазку. «Я принесла фотографии!» «Фотографии?» С недоумением переспросила Митсуба. Но дверь все равно открыла. Харития с ее детской внешностью мало у кого вызывала опасений. «Тебя кто-то попросил принести?» Дома мицуба одевалась более чем скромно. Всего-то рубашка с рукавом в три четверти и джинсы. видев ее на улице, никто бы не признал в ней поп-звезду, но не время размышлять об этом. «Прошу прощения!» — выпылила Харития, не дожидаясь разрешения, проскользнула через дверной проем. Оказавшись в комнате, она выхватила из сумки флакон с удушливо-вонючими духами и распылила их вокруг. «Ты чего?» — опешила Митсоба. Не отвечая, Харития метнулась в дальний угол и опрыскала его из другого флакона. «Ты... ты что... что ты...» Делаешь. Ароматы смешались, и в комнате повисла густая вонь, от которой стало трудно дышать. Сукияма ненавидел тяжелые запахи. Окунувшись в этот ароматический кошмар, он точно не сможет вернуться в игру, пока не смоет с себя запах. Как будто не замечая растерянно мечущиеся позади Митсубу, Рейцея кинула комнату внимательным взглядом. «Так!» Отодвинув на окне Щеколдо, она схватила со стола мобильный телефон и кошелек и бросила к Митсубе, та с трудом поймала. «Всё, уходим!» И тут в глазах Харити бросилась фотография в рамке, которая висела прямо в коридоре. На ней маленькая Митсуба стояла в окружении родителей, и судя по возрасту и сходству старшей сестры. Харити снял фотографию, сунул её Митсубе, схватив девушку за руку, потащил на улицу. «Погоди, я не понимаю, что происходит?» Всё бормотала та. Они уже были на улице, когда по спине Харити пробежал холодок. Она шикнула на девушку, и не спрятались за фонарным столбом. Харите осторожно выглянул, чтобы посмотреть на окна квартиры. мицубы И вовремя. На карнизе сидел темный силуэт. Митсубе тоже его заметила. «Кто это там?» Мужчина открыл окно и грациозно скрылся внутри. Но сразу выскочил назад, зажимая нос рукой. «Бомба-вонючка сработала!» Ступая тихо, чтобы Цукияма не услышал, Харите и Митсубе дошли до перекрестка. Я лишь пернув за угол они опять побежали девочка что все это значит кто это был меня зовут харите и никакая не девочка харите растерянно переспросила мисупа хари пояснила фамилия хори не ме те поэтому харите а они наконец-то добрались до проспекта харите призывно замахала рукой останавливая такси залезай постой а дальше что И тогда Харития решил дать растерянной жертве последнюю подсказку. Пиццу бытян, знаешь, кто залез к тебе в квартиру? Гуль, и он сейчас охотится за тобой. Ты, услышав объяснение, как будто окаменела. Если не хочешь умереть, поехали со мной.